Глава 37. Игра. «Нет», — отвечаю мгновенно и трясущимися руками продолжаю, выдумывая на ходу. «Я кашу заварила, мне и отвечать. Напишу, когда помощь потребуется. Спасибо тебе за отзывчивость». Выдыхаю напряжение, настойчиво массирую виски, пытаюсь сосредоточиться, решить, как будет правильно поступить, что делать. Как вести себя с мужем? Начинаю часто и отрывисто дышать. Взгляд падает на визитку Олега. Сможет ли кузен Руслана вытащить меня из когтистых лап этого брака, отвоевать единоличную опеку над дочерью, отобрать у мужа половину бизнеса? Она принадлежит мне по праву. Если бы не Рус, папа оставил бы мне свое дело целиком. Что ж... Все вместе взятое вполне подходит под описание проблемы, которую нужно решить, как задачку в учебнике по математике. Разница лишь в том, что моя задачка со звездочкой для одаренных решал. Прячу визитку в карман и раздеваюсь, чтобы принять душ. От духоты начинает кружиться голова. Сбавляю еще поток горячей воды и ополаскиваюсь прохладной. Живительная влага наполняет каждую клеточку тела расслабляющей целительной энергией. Выдавливаю из пузырька геля для душа ароматные капли. Морщу нос, почувствовав мужиковатый вкус бергамота и кедра. Этот гель мне покупал Руслан. Ему понравился запах. Как будто не знал, что я вообще никогда не пользуюсь гелями для душа. Люблю покупать ароматное душистое мыло ручной работы. Выбираю что-нибудь сладенькое и съедобное, с ванилью, корицей, какао или молотыми зернышками кофе. За шесть лет брака Рус так и не смирился с тем фактом, что я пользуюсь мылом, а не гелем для душа. Становится смешно, что он вообще обо мне знает. Нужна ли мужу я сама, а не в качестве элемента престижа и статуса? Ответов ноль. А может и есть, но сейчас я не готова услышать их и поверить, что другого варианта нет. Пытаюсь мысленно вернуться к текущим проблемам. Как сейчас себя вести? Если Руслан мастерски отыграл роль безутешного отца, у которого пропала дочь, то и я могу попробовать виртуозно успеть выполнить свою. Исполню драматическую партию на энергии злости. Еще посмотрим, как далеко я могу зайти, прикинувшись благоразумной, всепрощающей женщиной, готовой бороться за свою семью до конца, как часто повторял муж. «Я смогу, смогу, смогу!» Бубню себе под нос. «Ради дочери я пойду на все!» Смываю с тела липкий гель и заворачиваюсь в полотенце. Удаляю из чата разговор с Олегом и выныриваю из ванной комнаты. Руслан сидит на кухне в удрученной позе. Горько склонив голову над телефоном, страдает. Рядом дымится свежезаваренный травяной чай. Чашка как будто отброшена в сторону. Мужу не до нее. Надо же! Какой актерский талант пропадает даром! Даже над жестами Рус поработать успел. «Новостей нет?» Уточняю, подхожу к мужу. «Дай мне травяного чая, пожалуйста. Никак не могу успокоиться». «Давай новый заварю». «Я хочу твой». Вздрагиваю, испугавшись, что Руслан сможет подмешать что-то в следующей заварке, и продолжаю, смягчив голос. «Когда ты себе чай делаешь, почему-то получается вкуснее». По-детски пожимаю плечами. «Неужели совсем никаких подвижек?» «Скоро стемнеет, Руслан». «Я понимаю, ты делаешь все, что возможно. А если мы сами на машине прокатимся по тому району, поспрашиваем у местных, мамочек с детьми дворников, бабушек на лавочках? Вдруг они видели Дашу?» Рус пододвигает мне свою чашку и резко встает. Стул едва не отлетает в сторону. Муж молча включает чайник И засыпает во френч-пресс свежую порцию пахучей высушенной травы. Кухня наполняется ароматами чебреца, душицы и мяты. Я знаю, что не должна была убегать, Руслан, настаиваю, зная за мужем привычку наказывать молчанием, но хочу, чтобы и ты понял. Жить по-прежнему нельзя. Я была напугана, мне нужно было спокойно подумать. Подумала, Тон он мужа режет по-живому. «Да». «И что надумала?» Продолжает с привычной издевкой, как будто начинает новую пытку. «Наша семья важнее». Не могу найти в себе силы договорить фразу до конца. «Важнее измен. Я прощаю тебя». В памяти вновь воскресает тот самый день, когда я узнала об изменах мужа, его циничном предательстве, а вместо извинений получила только нападки и обвинения. Знаешь, почему Даша пропала? Руслан оборачивается ко мне с темным, перекошенным от злости лицом. Потому что ты не захотела меня простить, Карина. У Бога нет доверия к тем, кто не умеет прощать. Он наказывает грешников. О, Гомс!» Прикусываю язычок, чтобы не начать ответную проклинающую тираду. «Держите меня, семеро. «Мы оба виноваты, Рус!» Восклицаю, хлебнув для храбрости чая. «Ты изменял мне и тоже грешен. Из-за того, что Даша пропала, страдаю не только я. Ты переживаешь не меньше. Да и дочери сейчас нелегко». Она-то в чем, по-твоему, виновата? Я раскаиваюсь, Карина. Усилием воли сдерживаю себя, чтобы не закатить глаза. Он, значит, раскаивается. И, как обычно, одна я виновата, что муж выкрал дочь. Я виновата, что не раскаиваюсь, и Рус решил за это меня наказать. Я тоже Рус. Я тоже раскаиваюсь. Обхватываю мужа за пояс, прижимаюсь к груди, трусь носом о его рубашку, вспоминая, как много раз пыталась улучшить наши отношения, стать мягче, женственнее, нежнее, ласковее, обожать мужа по-настоящему, гордиться им, восхищаться, а не чувствовать себя высокофункциональным роботом, который каждый день стабильно выполняет работу жены, матери и хорошей хозяйки». «Что с нами случилось?» Приподнимаюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до губ Руслана. Полотенце развязывается, плавно соскальзывает с влажной кожи. Муж едва успевает поймать, а я тем временем ловлю его губы и целую. Вкладываю в каждое движение те чувства, что я испытывала на первых порах наших отношений, то наивное, но абсолютное доверие, надежду — искреннее уважение, интерес и даже какую-то восторженную, невзрослую и незрелую любовь.